Вставай, воин! Давай, рук-то! Ну, давай же, давай! Съевнар, все еще плохо соображая, схватился за жесткую, широкую, как лопата, ладонь Ингвара. Почувствовал, как его легко, почти без усилия, вздернули на ноги, словно репку выдернули из рыхлой влажной земли, мелькнула отстраненная. Устоять оказалось непросто. Земля почему-то раскачивалась под ногами, как ладья на длинной волне. Пожалуй, складной бы не устоял, его уже ощутимо тянуло куда-то в бок но та же огромная ладонь ухватила его за руку и подмышки, придержала, выпрямила, останавливая вращение. Сьевнар попытался встряхнуть головой, и от этого простого движения перед глазами рассыпалось нестерпимо яркие колючие звездочки. Утренняя трапеза тошнотно подступила к горлу, но хвала богам не выплеснулась наружу. «Держись, воин, держись, ну же!» и «Я держусь, держусь!» Пробормотал он одними губами без уверенности, что его слышат. «Ну, вот и хорошо, вот и славно!» Приговаривал крепкие объятия, все еще не отпуская руки. «Клянусь громовым молотом Тора, я не хотел губить тебя с такой силой!» «Я вообще перестал надеяться, что достану тебя, и ты, почти как косильщик. «Ну, как?» «Стоять можешь?» Он, наконец, убрал ладонь. Сьевнар постоял немного, его слегка покачивало, ноги были как ватные. Нет, ничего, вроде бы может стоять. И мир перед глазами вроде бы обретает прежнюю четкую неподвижность, только чуть-чуть вздрагивает -чуть и расплывается. А здорово приложил его Ингвар, будто скала рухнула прямо на голову. — Ничего, воин, пройдет, все пройдет, — обрадованно разглагольствовал крепкие объятия. — Я вот тоже помню, мне однажды мачта на макушку свалилась, сломалась прямо в гнезде и на меня. Думал потом, так и помру. И блюешь, и харкаешь, и встать не можешь, а ничего, отлежался. Ден с десяток в голове и в брюхе, словно бы тролли, узлы вязали. Потом ничего, правда сказать, ты здорово сражался. Будь у меня в руках обычный меч вместо большой сетиры, была бы твоя победа. И когда Гунар успел тебя так натаскать, он ведь мне говорил, изобрази гнев, покажи свирепость, пусть парень думает, что бьется всерьез, ему полезно. А я что, мне нетрудно. Раз гунар просят, могу и свирепость изобразить. А тут ты как кинулся на меня, как населся своими уверками да обманками. Ну, думаю, гореть в старине инверу, как соломе в сухое лето, охотливо рассказывал силач. Думаю, изобразил на свою голову, раззадорил воина. Не знаешь теперь, как унять. А больше он тебе ничего не говорил? Невольно заинтересовался с Евнар. Больше? Нет, больше ничего. А что еще-то? Про отрезанные уши, про деревянную лопату, про старую бабу в огороде. Какие такие уши? Какие старые бабы на лопатах? Искренне думевал Ингвар. Задумался лоб. Что-то понял и прикивал сам себе. Ты вот что, севна не говори пока ничего, не стоит. Пусть оно мерещится, потом пройдет. Мне вот тоже, когда мачта на голову упала, чего только не мерещилось в лихорадке, и великаны прямо из волн вставали, и по небу летали красные топоры, и чудища невиданные с зубами лязгали рядом, укусить наравили. Ничего прошло. Как и А я считаю, тебе сейчас первым делом большую чару крепкого пива. И не одну, а лучше одну за другой. Когда голова не на месте... «Нет средства, вернее, я так считаю». Где-то он уже это слышал, про крепкое пиво от всех болезней. Ну, косильщик, ну, выдумщик, додумать не получилось. В голове без того молотки стучали, да еще Ярл Хаки окончательно перебил мысли. Сьевнар не заметил, как он подошел, как возник рядом вездесущий гунар со смеющимися глазами. Он понял только, что Хаки Суровые хвалят его искусное владение мечом и хвалят Гунара, сумевшего за короткий срок сделать из молодого воина отличного мечника. Столько времени сражаться на равных с неукротимым Ингвером и почти победить его честь для любого опытного бойца. для такого молодого почти мальчишки честь вдвойне. Косильщик скромно пожимал плечами, замечая, что из плохого железа не выкуешь острый клинок. Сделать воина можно из того, у кого в жилах течет кровь драконов, иначе и пытаться не стоит. А по поводу съевна раскладного он, мол, сразу понял, у этого парня талант воина ничуть не меньше, чем его поэтический дар. В порыве чувств гунар хлопал ученика по спине и чуть не свалил на землю. Кивнар был благодарен Хаке Суровому за похвалу и почти перестал злиться на косильщика за его розыгрыш. Понял старшего брата, заставившего его сражаться в полную силу и даже сверх сил. гунар всегда себе на уме ничего не делает просто так, как ребятню учат плавать. Берут и бросают в воду.